Музей был построен вскоре после того, как правительство Эпсалона было реорганизовано и был провозглашен новый Эпсалон. И именно как показ честных намерений правительство открыло двери ненавистного штаба абсолютистов. Люди свободно приходили и подтверждали ужасы, которые творились там. Лидеры нового Эпсалона чувствовали, что это было способом предотвратить повторение этих ужасов. Бывшие жертвы репрессий Абсолюта вызвались и получили рабочие места в качестве гидов в этом комплексе. Так Джедай встретил Ирини. Койгон нажал кнопку звонка, не дожидаясь времени открытия. Он слышал, как отозвался звонок внутри здания. Никто не вышел. Куай-гон принялся колотить в дверь. Он не мог ждать ни одной секунды больше, чем уже ждал. Дверь скользнула открываясь. На пороге в форме гида стояла Ирини. С негодованием она смотрела на джедая. «Музей еще закрыт!» «Мы заметили!» — сказал Куайгон, шагнув внутрь мимо нее. «Это возмутительно!» — сказала Ирине. «Я пришла к вам с информацией об убийстве Руана. Я доверяла вам. Следующая вещь, которую я узнаю — вы скрылись, и служба безопасности выкинула меня из дома правительства!» Балок, похитил Талу, ответил ей Куайгон. Ему пришлось приложить усилия, чтобы голос остался ровным. У Ирини перехватило дыхание. Потом, после видимой борьбы, ее лицо снова превратилось в маску спокойствия, а голос опять стал твердым. — Понятно, — сказала она после паузы. — Итак, Балаг — предатель нашего дела. Он тот, кто стоял за похищением близнецов и убийством Руана. Несмотря на умение Ирини держать себя в руках, Куайгун ощутил, Насколько глубоко эти новости расстроили ее. Это будет серьезнейший враг! пробормотала она. Единственная вещь, которую мы знаем наверняка, это то, что балок похитил Талу, сказал убиван. Мы не знаем почему. Нам нужен дроид-шпион, добавил Койгон. Это самый быстрый способ выследить балага. Эла не сказала нам, что Лэнс мог бы помочь найти такого дроида. Лэнс не информирует меня о своих переездах! Отрезала Ирине. «Я не его телохранитель!» Нетерпение Куигона возрастало. Каждая минута удаляла от него талу, делала все более неразборчивым ее след. А Ирине стояла у него на пути. Одно короткое мгновение он внимательно смотрел на нее. Морская туника Ирине была застегнута под самое горло. Черные волосы строго зачесаны назад. Не было ни проблеска теплоты в ее глазах. Она посвятила себя делу фракции рабочих и считала, что Джедай излишне дружественный к цивилизованным. Куайгон знал из опыта, сколь жестокой и упрямой могла быть Ирини, но и он не ушел бы, не получив того, что им было нужно. Она прочитала это в его остром взгляде и быстро отвернулась. — Я должна работать, — сказала она. — Нет! Голос Куайгона был мягок. Но именно это остановило ее движение. Он решил для себя действовать мягко. Ирине не среагировала бы на угрозы и запугивания. Этим ее было не пронять. «Несколько часов назад вы пришли к нам с информацией», — сказал он. «Вы доверяли нам. Мы доверяли вашей информации». «Ваш джедай был похищен», — сказала Ирине, все еще глядя в сторону. Ее голос звучал приглушенно. «Я сожалею об этом». Но это не моя вина, это дело джедаев. Одну вещь я знаю точно. Абсолютисты очень не любят тех, кто их обманывает. — Как вы узнали, что Тала проникла в абсолют? — спросил Куайгон. Он шагнул в ее сторону, чтобы лучше видеть ее лицо. — И почему вы думаете, что они имели какое-то отношение к ее похищению? Она вызывающе подняла подбородок. — Какое это имеет значение? Мы не на одной стороне джедай. — На одной? — возразил Убиван. «Абсолютисты, ваши враги! Если именно они похитили Талу, она может знать вещи, которые вы хотите знать!» В словах Убивана была логика, но Куайгон не думал, что Ирине это заинтересует. И все же что-то в словах Убивана заставило ее остановиться и пристально посмотреть на него. «Я могла бы найти Ленза!» — сказала она неохотно. «Тогда идемте!» — твердо сказал Куайгон. Было необходимо продвигаться вперед. Только действие могло вытащить его сейчас из пучины самых худших опасений. До этого они лишь один раз и мельком видели Лэнза, но Куайгон хорошо его запомнил. Такое лицо было трудно забыть. Оно было отмечено знаками лишений и болезней, но в нем были благородство и сила. И хоть его тело было слабо, его дух не утратил своей мощи. В толпе этот человек Наверное, мог бы затеряться, но Куайгуну с первого взгляда было ясно, что перед ним лидер. Лэнс встал, когда Ирине привела джедая в маленькую комнату в рабочей секции города. Она заранее сообщила ему по кумлинку, что они идут и зачем. Лэнс вопросительно смотрел на Ирине. «Теперь ты доверяешь джедаям? Что произошло?» «Их цели близкие нашим», — ответила Ирине и у них больше возможностей найти Талу. Если балок предавал нас, работая на абсолютистов, мы должны знать». Лэнс долго и внимательно смотрел на Ирине. Помедлив, он кивнул. «Возможно». Он был встревожен. Куайгон ощущал что-то происходящее между Ириной и Лэнсом. Это был бессловесный обмен информацией. Они знали друг друга очень хорошо, это было понятно, и достаточно хорошо умели говорить без слов. Почти так же, как он сам его подаван. Ирини говорит, что вы хотите получить дроида-шпиона!» — сказал Лэнс. оби -ван кивнул. Лани просила, чтобы вы помогли нам!» Лэнс чуть заметно улыбнулся. «Когда Ирине и Лани просят что-либо сделать, у меня не остается иного выбора, кроме как повиноваться!» Он махнул рукой, сидя за сломанным металлическим столом. «Я должен предупредить вас!» Мы подвергаемся определенной опасности быть арестованными. После убийства Руана правительство расправилось с теми, кто управляет черным рынком. Власть ускользает у них из рук, и они надеются, что подобные демонстрации силы спасут их. Объединенный законодательный орган погряз в баталиях по поводу назначения преемника Руана. «Многие из рабочих думают, что сейчас самое время нанести удар», — сказала Ирине. «Есть и те, кто хотят, чтобы мы...» Провели еще одну кампанию промышленного саботажа, чтобы получить то, чего мы добиваемся. Конечно, мы хотим, чтобы представитель рабочих был назначен верховным правителем, но мы с Лэнзом убеждены в необходимости быть осторожными. Мы потеряем поддержку среди цивилизованных, если организуем подобное. Пусть это и сработало однажды, но мы чувствуем, что сейчас это не сработает. Мы не хотим народных волнений. но мы очень и к ним», — добавил Лэнз. — Вы думаете, что Балок работает на Абсолют? — спросил Убиван. Лэнс и Ирини переглянулись. — По рождению, он рабочий, — сказала Ирини неуверенно. И он был близок к Эвану, великому лидеру рабочих. — Все так, но мы думаем, что его преданность теперь принадлежит другим, — сказал Лэнс мрачно. — Как только вы сказали нам, что он похитил талу, все встало на свои места, весьма вероятно, что он работал на Абсолютистов хотя бы в течение некоторого времени. Именно поэтому он похитил Алани и Эриту. Но ему нужны были не они. Его истинной целью был Руан. «Таким образом, он вынудил Руана прийти к нему, чтобы заплатить выкуп», — сказал Убиван. «И тогда он убил его». Куайгон помнил, какую скорбь изображал Балок, когда они нашли тело Руана. Балок был хорошим актером, но он и должен был им быть если он с самого начала работал на секретную организацию абсолютистов? «Мне непонятно только одно», — сказал Койгун. «Балок может быть хоть главой службы безопасности, но в любом случае он никак не противник для Таллы, даже без ее светового меча. Как он смог одолеть ее?» «Абсолютисты часто использовали один парализующий препарат», — сказал Ирине. «Вы остаетесь в сознании, но обездвижены. Это легко сделать» если она повернулась к нему спиной хотя бы на мгновение. «Этот препарат опасен?» — задал вопрос Куайгун, заранее боясь ответа. «Нет однократного применения», — ответил Лэнс, «или даже двухкратного. Неприятность в том, что действие препарата постепенно проходит, а при многократном его использовании, особенно в течение короткого периода времени, он может приводить к неизлечимым повреждениям. Один из побочных эффектов». «Деградация мускулатуры!» Ленс перевел взгляд на свои ноги. «Как вы можете это видеть?» Лэнзу еще повезло», — добавила Ирина спокойно. «Может быть и необратимое повреждение внутренних органов. Они полностью отказывают в течение короткого периода времени. Были многие, кто...» Она замолчала. Ее лицо вспыхнуло. «Она хочет сказать этим, что Тала могла умереть!» Куайгон сцепил руки под столом. От мысли о тали беспомощной, способной мыслить и чувствовать, но медленно умирающей, захотелось разнести все в клочки. Видение, которое позвало его в новый Эпсилон, снова возвратилось к нему. Тала совсем слаба, ноги не держат ее. Она прислонилась к нему, ее рука обвила его шею. «Слишком поздно!» «Слишком поздно для меня, дорогой друг!» «Вы что-то скрываете от нас!» Сказал Куайгун, пристально посмотрев на Ирине, затем переведя взгляд на Ленза. «Что именно?» «Ничего!» ответила Ирине. «Мы согласны помочь вам найти дроида шпиона!» «И все же есть что-то касающееся похищения, о чем вы знаете, а мы нет!» Сказал Куайгун с возрастающим гневом в голосе. «Вы признаете?» что у нас больше шансов обнаружить Талу. Дайте нам всю информацию, в которой мы нуждаемся, и шансов станет еще больше, гораздо больше». Он наклонился вперед. Пришло время для небольшого запугивания. Он не любил использовать этот прием, но сейчас его подталкивало нетерпение. Он должен был действовать, и эти люди не должны были стоять на его пути. Идея помешать джедаю не бывает удачной оби -ван тоже понимал всю необходимость безотлагательных действий. — Мы потеряли одного из нас! — сказал он. — Это очень серьезно для нас! Двойная угроза от двоих джедаев! Казалось, поколебала решимость Лэнза. Он заглотнул. — Это не то, что мы знаем. Это то, о чем мы подозреваем. — Лэнс! — Нет, Ирини, они правы. Они должны знать. Лэнс взглядом попросил ее молчать. Затем опять повернулся к джедаям. Мы знаем, что абсолютисты использовали тайных информаторов, когда те были еще у власти. И существует список этих информаторов. Этот список был защищен так, чтобы его нельзя было скопировать. Совсем немногие в правительстве знали о нем. Еще меньше тех, кто видел его. И мы думаем, что большинство из них, если не все, мертвы. Одним из них был Руан. У Руана был список но он был украден у него прежде, чем он умер. Вот то, что мы знаем. Сначала мы думали, что Балок мог получить его от Руана, продолжила Ирини. Теперь мы так не думаем, был кто-то еще. Мы думаем, что Балок ищет список, сказал Лэнс. В конце концов, ведь в нем есть его имя. Если это обнаружится, он потеряет все доверие рабочих. Нашего слова против Балога будет недостаточно, чтобы повернуть против него людей. Нам нужны доказательства, и он должен уничтожить это доказательство. Мы думаем, что его амбиции простираются куда выше, чем офис главы службы безопасности. У кого бы ни был список, этот человек имеет большую власть. Это будет его или ее выбор — раскрыть имена информаторов или держать их в тайне, покупать этим их молчание или нужное выступления. Карьеры и репутации будут разрушены». Список наверняка содержит известные имена. — Какое отношение к этому имеет Тала? — спросил Убиван. — Список был в руках Абсолюта в течение короткого времени, затем исчез, — объяснила Ирине. — Мы знаем это наверняка. Что, если Балок думает, что список у Талы? Это единственное объяснение того, почему Балок мог захватить ее, и почему он оставил ее в живых. Куайгон покачал головой. — Если бы список был у Талы? Мы бы знали об этом. — Так вы не думаете, что он у нее? — спросил Лэнс. — Возможно, она просто не знает, что имеет, — предположила Ирине. Возможно, она знает, где он может быть найден. Она только не знает значения этого списка. Это было очень тревожной новостью. Это значило, что Балок мог оставить ее в живых только до тех пор, пока он не узнает правду. У Таллы нет этого списка. Но когда список будет найден, Балок убьет ее. По побледневшему лицу Бивана, Койгон увидел, что его подаван пришел к точно такому же заключению. Он встал. Если ваша теория правильна, у не ненадолго хватит терпения. У меня тоже. Давайте-ка раздобудем дроида. Лэнс и Ирини вели в глубину рабочего сектора, расположенного вблизи предмести города. Это место было оставлено рабочими, когда после избрания Эвана стало возможно их переселение в более удобной части города. Препятствие за препятствием. Оставленное поселение носило следы заброшенности и разрухи. Полуразрушенные здания стояли рядом с неповрежденными, давно погашие окна были разбиты. Проходы, заваленные обломками, мусором, кусками дюрастилового защитного покрытия. Правительство планирует расчистить все это, сказал Лэнс, указывая на опустевшие здания, но законодатели никак не могут договориться о том, что потом здесь строить, так что проект остался незаконченным, зато теперь сектор стал хорошим местом, где могут скрываться те, кто не хочет быть найденным. Впрочем, служба безопасности часто проводит здесь зачистки, так что все мы должны быть на стороже. Как мы сумеем запрограммировать дроида, «На поиск Балага? – спросил Куайгон. «У нас нет полной информации о нем. Мы знаем, что биологические данные всех рабочих где-то хранятся. Кто имеет к ним доступ? Вы сможете купить здесь все, что вам нужно», — сказал Лэнс. Он остановился перед полуразрушенным зданием, достал из кармана туники лазерное сигнальное устройство, включил и мигнул им несколько раз, направляя луч в какую-то точку на каменном фасаде здания. Скрытый датчик в стене поймал сигнал и мгновение спустя два раза мигнул в ответ. Можно заходить, сказал Лэнс. Обиван взглянул на учителя и с облегчением заметил, что Куайгон, кажется, справился с собой. Вероятнее всего потому, что они наконец-то начали действовать. Он чувствовал, насколько расстроен Куайгон, и что-то еще, какое-то отчаяние, которого убиван не мог понять. Но, по крайней мере, Куайгон опять был самим собой. Он нашел то спокойствие, в котором нуждался, чтобы действовать эффективно. Потом, когда Тала будет в безопасности, Убиван спросит учителя, почему у него возникли такие проблемы. Обиван знал, Куайгон не возражал бы против такого вопроса. Он понимает, что этот вопрос не из пустого любопытства.